Глава девятая. Чем больше мы приближались, тем больше мне казалось, что здание выглядит как-то странно. Такое ощущение, что все оно было покрыто легкой рябью. «Ребята, мне кажется, или картинка перед нами похожа на мираж?» — спросил я. «Это здание будто все время дрожит». «Что-то такое есть». подтвердило мои видения Салтыкова. Может быть, такой эффект дает туман, которым оно окружено? Сейчас подойдем поближе и все сами увидим. «Очень похоже на то, что нужная нам штука тоже где-то там», Василиса указала на окруженное туманом сооружение. «Так что скоро будем на месте». Тем временем солнце опускалось все ниже и становилось немного темнее. Вот только как-то уж слишком медленно это происходило. На Земле за то время, которое мы провели в этом мире, оно бы уже давно спряталось за горизонт. Наверное, сутки здесь намного длиннее. Хотя, чему я удивляюсь, на каждой известной мне планете есть свои нюансы. До здания оставалось всего шагов 50, А ответ на главный вопрос мы так и не получили. Это мираж или нет? Оно и в самом деле дрожало, как будто это была голограмма. Лезвие рассвета начало светлеть. Вот с этого момента все внимательно смотрим по сторонам и шагаем крайне осторожно. Я демонстративно покрутил мечом. Он начинает светиться только тогда, когда рядом нежить. Мы остановились, осмотрелись, но ничего подозрительного не увидели. «Василиса, ты ничего подозрительного не чувствуешь?» — спросил у нее Алексей. «Ты о чем?» «Ну, ты же вроде тоже из этих некромантов». «Дурак вы, сударь!» — улыбнулась она. Причем здесь одно относительно другого. Я же все-таки живая, не нечисть. Когда до храма оставалось всего пара десятков шагов, Екатерина вдруг подняла руку, привлекая внимание, и показала на модуль «Стоп, здесь что-то есть». Он определяет какой-то трофей. Я активировал свой и посмотрел на карту. Да, на экране и в самом деле появился зеленый вопросительный знак. Любопытно. Не понял, что это получается. Кто-то здесь кого-то убил и не забрал то, что с него выпало, или как? Спросил я у Слатыковой. Сама не понимаю, что это значит, растерянно ответила она. Давайте посмотрим, что там вообще такое. К тому месту, которое было отмечено знаком вопроса, подходили очень неспешно, опасаясь, что в любой момент откуда-нибудь может появиться нежить. Тем более, что основания опасаться были. С каждым шагом рассвет горел все ярче. Самое интересное, что чем ближе мы подходили, тем очевиднее становилась картинка. Здание и в самом деле было очень похоже на мираж. да и туман был каким-то необычным. Что-то подобное я видел в портале с открытым миром, где мы вместе с Василисой и Звягиным сражались с гоблинами. Там также был вот такой странный туман, обозначающий границы, за которые мы не могли выйти. Если это и в самом деле так, то у нас не получится пройти сквозь него. В остальных порталах Я тоже видел подобное зрелище, но вот проходить сквозь него не пытался. «Вам этот туман ничего не напоминает?» — спросила между тем Салтыкова. «Да, я уже давно заметил, что где-то я такое уже видел», — отозвался Богдан. «И не раз». «Это же очевидно. Ты видел такое в порталах каждый раз, когда оказывался на открытой местности». — сказала Екатерина. — А она права. Это действительно так и было. Правда, для меня это не было столь же очевидно, как и для нее, но сути вопроса это не меняло. — Допустим. Ну и что это значит? — нахмурился Вишняков и вопросительно посмотрел на Салтыкову. — Пока не знаю, — ответила она. — Есть кое-какие соображения. «Смотрите, какая штука!» — привлек наше внимание Минин и показал на песок. «Похоже, это и есть та хреновина, которая светится на карте знаком вопроса». Мы подошли поближе, и я увидел на песке небольшой шар черного цвета размером с яблоко. Мне показалось, что из такого же материала сделан амулет нашей некромантки. Разница была только в том, что этот переливался всеми цветами радуги, как мыльный пузырь. Какой интересный шарик! Алексей нагнулся и попытался взять его в руку, и в этот момент меня что-то ударило с такой силой, что я отлетел на несколько метров. Все остальные тоже разлетелись в разные стороны. «Ну ты дебил, Минин!» — услышал я голос Соловьевой, которая пыталась подняться на четвереньки. Я отыскал глазами пылающий рассвет, который лежал в паре метров от меня и быстро пополз к нему. Тем временем вокруг происходило что-то странное, и это мне совсем не нравилось. Из черного шара повалили клубы дыма. «Все назад!» — крикнула Василиса — и мы бросились в разные стороны. В этот момент громыхнул гром, и мне показалось, что небо прямо надо мной раскололось на части. Я упал на песок и попытался понять, я живой или уже нет. Вроде бы да, пока все в порядке. Даже боли не чувствовал. Интересно, что это вообще было? За спиной в рюкзаке отчаянно начал барахтаться Тосик. Я перевернулся на спину и увидел, что из клубов дыма начинает вырисовываться силуэт человека, который размерами запросто мог сойти за великана. В нем было никак не меньше трех метров, а может быть и все четыре. По призрачной фигуре сложно было определить точнее. С каждым мгновением силуэт становился плотнее, и вскоре перед нами материализовался облаченный в черной доспехи великан. Хотя не было даже намека на ветер, за его спиной развивался изорванный плащ. Его шлем венчала корона, а в правой руке он сжимал меч, с которого на песок стекали черные капли. Когда очередная капля падала на землю, Раздавалось отчетливое шипение, и над землей поднимался дымок. Не знаю, что это была за дрянь, но песок от нее явно плавился. И вот еще один момент. Этот парень парил над землей и не касался ее ногами. «Врата распахнутся, и те, кто прячется в страхе, будут сражаться рядом с нами». «Путь к истинному свету всегда тёмный!» Его голос был похож на громовой раскат. Казалось, эти слова раздаются прямо у меня в голове. Неужели это он их говорил? Похоже на то, больше некому. «Кто это такой?» — услышал я крик Минина. «Это черный рыцарь!» ответила ему Соловьева, «Катя, помогай! Мы сами с ним не справимся!» Такое ощущение, что только сейчас этот мужик заметил нас. Он вскинул руки, и нас окружили тучи песка, которые начали принимать очертания людей, а затем материализовались в скелетов. Они были повсюду. В этот момент я увидел, как вокруг меня одна за другой полыхнули две вспышки, и вскоре я был окружен зеленой аурой, а моя кожа стала темно-серого цвета. Это Богдан прикрыл меня защитными заклинаниями. «Карамба!» — услышал я знакомый голос возле своего правого уха. «Полнейшее. Давай, жуй шоколадку». Зашелестела сорванная бёртка, а сам Плюшевый спрыгнул с моего плеча, и я на какой-то момент потерял его из вида. Прямо на меня перлись скелеты, размахивающие ржавыми мечами, а позади всеми смертельными карами грозился какой-то черный рыцарь. Ну, просто мрак. Краем глаза я увидел, что Салтыкова плюхнулась на задницу, а затем услышал знакомый уже хлопок, после которого появился черный кокон. Похоже, вскоре к нам в гости придет пламенный демон. Хотел бы я посмотреть, как они будут выяснять отношения с черным рыцарем, но пока мне было немного не до них. Ближайший скелет широко замахнулся в надежде достать меня секирой, но я оказался быстрее. а рассвет прошел сквозь него, как будто его и не было вовсе. Позади меня что-то ухнуло, земля под ногами на долю секунды ушла вниз, и я свалился лицом в песок. Твою мать! Я попытался встать и увидел рядом с собой несколько скелетов, которым до меня оставалось всего несколько шагов. Инстинктивно я попытался отползти назад, но в этот момент... Они замерли прямо на ходу, превратившись в ледяные изваяния. Соглушительным оглушительным ревом через меня перепрыгнул Тосик и двумя мощными ударами разбил их на мелкие ледяные осколки. Вот это Плюшевый вовремя подоспел. Воспользовавшись небольшой паузой, я призвал лавового элементаля, который вырос передо мной стеной из магмы. Сквозь трещины, покрывавшие его пятиметровое тело, на песок капала раскаленная лава. Всего несколько секунд он стоял на месте, а затем потопал к скелетам. По сравнению с огненным элементарием, этот парень был немного медленнее, но зато, если уж бил, то после каждого его удара сразу несколько скелетов разлетались на мелкие части. На пару с тосиком они составляли очень грозный тандем, сокрушавший все на своем пути. Прикрываясь моими верными соратниками, которые отвлекли внимание части скелетов на себя, я помчался на другой фланг, где Минину и Соловьевой явно приходилось несладко. Они сражались спина к спине, а скелеты пытались окружить их. Недалеко от них на песке лежал Богдан, все лицо которого было в крови. Ему явно требовалась наша помощь, но пока было не до него. Нужно было разделаться со скелетами, иначе помощь могла бы потребоваться нам всем. Опасаясь использовать заклинание, чтобы не задеть ребят, я врезался скелетом в тыл, кроша их рассветом. К тому моменту, пока они поняли, что опасность находится позади них, я успел разделаться с целым десятком. Своими успешными действиями мне удалось привлечь внимание почти половины наседавших на Алексея и Василису скелетов. Один из них, отличающийся от остальных внушительными размерами, вдруг прыгнул на меня, как обезьяна. Я увернулся от летящего в меня копья и лишь в последний момент успел использовать способность задержки времени. Если бы скелеты умели думать, то, наверное, сейчас этот парень задавался бы простым вопросом, почему он повис в воздухе, лишь немного не долетев до меня. Я подпрыгнул и с размаху раскрошил его на части. Послышалось утробное рычание пламенного демона, а затем я услышал громкий звон мечей. Видимо, двум мрачным парням там есть чем заняться. Я увернулся от еще одного копья и увидел, что мне в голову летит что-то большое. Это оказался череп какого-то скелета, которого раскрошил Тосик очередным ударом. Плюшевый вел свою небольшую победоносную войну уже недалеко от меня. Всего пара десятков шагов, и он окажется рядом. Лавовый элементаль к этому моменту уже исчез, но, насколько я мог видеть, зверек прекрасно справлялся и сам. Не знаю, сколько я уже перемолотил этих долбанных скелетов, но, думаю, никак не меньше пятидесяти. Устал я порядком. Очень хотелось вколоть себе оптимум, а еще посмотреть, что там с Богданом. Когда начало казаться, что если я еще несколько раз взмахну мечом, то у меня отвалятся руки, я вдруг понял, что скелетов больше нет. Только что я разрубил последнего. Мы стояли с ребятами друг напротив друга и тяжело дышали. Менин указал в сторону Тосика, который огромным бурым медведем возбужденно скакал вокруг нас и усмехнулся. Полезный зверек. Оглушительный металлический звон заставил нас вспомнить, что сражение еще не закончено. По крайней мере, у нас появилась возможность посмотреть, как там дела у Богдана и пламенного демона. Василиса бросилась на помощь к Вишнякову, а мы с Мининым наблюдали за сражением. Впрочем, самое интересное мы уже пропустили. Черный рыцарь к этому времени лишился левой руки и половины головы, но все еще пытался сражаться. А вот его противник, можно сказать, был в порядке, если не считать, что его правый бок был разрублен и оттуда вытекало что-то темное. Их мечи в очередной раз крестились, и пустыню вновь огласил звон. К этому времени практически совсем стемнело, поэтому, когда мечи ударились друг о друга и вокруг разлетелись мириады искр, выглядело это весьма эффектно. Сразу же после этого демон нанес удар своим вторым мечом, который был соткан из белого тумана и казался практически невидимым. Черный рыцарь замер всего на мгновение, а затем его тело распалось на две половины. «Путь к истинному свету всегда темен», — услышали мы на прощание, а затем его окутали клубы дыма, которые вскоре развеялись. Следом за ним пришел черед повсюду валяющихся скелетов, которые в то же мгновение превратились в пыль и исчезли, будто их здесь и не было. В этот момент я почувствовал, как что-то вцепилось мне в штанину, посмотрел вниз и увидел Тосика, который отчаянно пытался вскарабкаться на меня. Я поднял его и посадил на плечо. «Салтыкова Никодим!» — сообщил он, а затем полез в рюкзак. Я посмотрел на Екатерину, которая сидела на песке, склонив голову. Сейчас ей нужен был оптимум. Мне это было известно. Усталость давала себе знать, поэтому, пока я к ней шел, заметил, что мои ноги немного заплетаются. Да еще песок этот, зараза. Шагать по нему полдня — то еще испытание. Пока я шел к Салтыковой, обратил внимание, что Василиса с Мининым колдует возле Богдана. Я присел рядом с девушкой и вытащил из пояса парочку оптимумов. Один шприц-тюбик я вколол Екатерине, второй себе. Мне он тоже лишним не будет. Получив необходимую дозу препарата, она бросила на меня благодарный взгляд, а затем устало вздохнула и положила голову мне на плечо. «Что там с Богданом?» — спросил я. Несмотря на то, что до ребят было шагов 15 В полнейшей тишине в вечерней пустыни мой голос был отлично им слышен. «Жить будет», — ответила мне Василиса. «Мы его препаратами напичкали, так что скоро придет в себя». Ну, вот и хорошо. Спустя несколько минут я почувствовал ожидаемый прилив сил. Екатерина тоже оживилась и попыталась встать, но с первого раза у нее не вышло. Зато я легко поднялся на ноги и протянул ей руку. «Прошу вас, сударыня». Она улыбнулась, взяла меня за руку и в этот раз легко встала на ноги. Мы подошли к ребятам. Алексей развалился на песке, закинув руки за голову, а Василиса сидела рядом с Богданом. «Что это было?» — спросил я у Соловьевой. Спросите лучше Уменина, пробурчала она и мрачно посмотрела на улыбающегося Алексея. Он же у нас знает, что можно в руки брать, а что нет. Откуда я мог знать, что там внутри сидит этот тип, отозвался он. Я, между прочим, мироходец, а не экстрасенс. Это разные вещи. Ну, значит, тем более головой должен думать. Раз уж ты мироходец, тем более здесь. Тянешь с земли всякую гадость, — не сдавалась Василиса. Ладно, хватит вам, — попыталась успокоить их Салтыкова. Дома будем разбор полетов устраивать. Лучше в самом деле расскажи нам, что это было. Ты видела таких тварей? В этот момент Богдан застонал и открыл глаза. Слава богу, очнулся, вздохнула Соловьева и посмотрела на Екатерину. Видела. Один раз, правда. Чтобы было удобнее разговаривать, мы с Алтыковой тоже сели на песок, который уже начинал остывать и даже стал немного прохладнее. «Черный рыцарь — опасная тварь. «Думается мне, что некроманты оставляют их как стражей возле особо ценных предметов», — продолжила свой рассказ Василиса. «Например, я такого видела в одном из осколков. Он охранял сердце». «Ох, и намаялись мы там, пока с ним справились». «Двух человек потеряли». «Выходит, это черная штука какая-то важная хреновина?» — спросил Минин. Чувства вины в его голосе я не услышал. «Это камень смерти», — ответила она и посмотрела на свою руку. «Мой амулет сделан из такого же. Считается, что это часть души некромантов». Богдан вновь застонал и попробовал сесть. Это у него получилось. «Часть души?» — удивленно спросил Алексей. «Это как?» «Не думаю, что так и есть на самом деле, но камень чувствует родные души». «Родные — это в смысле и твою тоже?» Я внимательно посмотрел на Соловьеву, но она лишь усмехнулась. «Мою? Нет, я им не родная душа. Без амулета я не могу их чувствовать. Но это их камень». Он напитан силой некромантов, истинных некромантов, а не таких, как я. То есть ты хочешь сказать, что они засунули туда этого рыцаря смерти?» — нахмурился Минин. «Но зачем? Что ему тут охранять? Это здание в тумане?» «Что охранять? Хороший вопрос». Но, мне кажется, я знаю на него ответ. Думаю, камень здесь не просто так лежит. Он очень крупный, слишком большой источник энергии. «Какие-нибудь мысли по этому поводу есть?» — спросила у нее Салтыкова. «Его энергия для чего-то нужна. Например...» Девушки внимательно смотрели друг на друга несколько минут. За это время даже Богдан окончательно пришел в себя и смотрел то на Соловьеву, то на Екатерину. «Ты спрашиваешь, например?» — хмыкнула Василиса. «Как вы думаете, портал здесь может сам по себе торчать?»